Сура Аль-Аля. Всевышний. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Саббих исма Раббика аль Славь имя Господа Твоего Всевышнего. Аль-Лази халака фасаввах. Который сотворил все сущее и всему придался размерность. Который предопределил судьбу творений и указал путь. Который взрастил пастбища. А потом превратил их в темный ссор. «Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего». Кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то, что сокрыто. «Мы облегчим тебе путь к легчайшему». «Наставляй же людей, если напоминание принесет пользу». «Воспримет его тот, кто страшится». И отвернется от него самый несчастный. Который войдет в огонь величайший. Не умрет он там и не будет жить. КОНЕЦ успел тот, кто очистился поминал имя своего Господа и совершал намаз Но нет, вы отдаете предпочтение мирской жизни Хотя последняя жизнь лучше и дольше. Воистину, это записано в первых свитках. свитках Ибрахима и Мусы.